Глава четвертая. Тайн после минутного молчания уточнил. Так это правда о них хвастоство?" Теперь уже удивилась я. Зачем мне хвастаться? У меня нет цели произвести на вас впечатление. Тайн продолжил допытываться. По-моему, у него профессиональная деформация. А какая у тебя цель? Что ты хочешь от нас? Да уж, захотела узнать, чего они хотят. «Будь добра и сама открывай карты». Рассказала я им историю моей жизни до них и продолжила. «А насчет вас, шестерых, я думаю найти способ отпустить вас на волю. Службу вы не потеряете, не волнуйтесь. Ну или найдем равноценную замену». Тайн ответил. «Мы можем быть свободными, если только умрем и воскреснем где-нибудь на задворках империи под другой личиной и жить как нелегалы или на дикой планете». Даже ты, будучи королевой, не в силах изменить брачные законы. Они приняты, чтобы не было междуусобных войн за власть внутри империи, и не было бастартов, претендующих на трон. В прошлом была пара случаев, если не изменяет память, когда менялась династия. Но тогда вырезали весь правящий клан до единого младенца и родственной крови до пятого колена. Или думаешь, что Василиски просто так забирают мужей из других кланов, а своих не отдают? Ни дочерей, ни сыновей. Для того, чтобы, если правящий клан смогут сместить, другие кланы не пострадали бы. И военные должности должны занимать мужья-королевы. Ведь только военный переворот способен сместить королевский клан, и только армия способна подавить мятеж. Освободишься от нас — посты займут другие. И уже они будут твоими мужьями. Неужели мы так плохи в твоих глазах? Да, мы знакомы всего ничего, но ведь и их... Он указал на Зарана, Юкио и Юминару с Корундом. Ты не сразу узнала. Скажу за всех, дай нам время. Мы в думали, что будем холостяками всю жизнь, и у всех были причины сделать такой выбор. Но теперь мы не жалеем, что появилась ты. Мы разочаровались в наших женщинах, вернее, в тех, с кем имели знакомство, но... Ты не они. Ты даже не змея. И я, если честно, надеюсь, что именно с тобой у меня будет семейное гнездо. Вот так-так. Я тут переживаю. Против воли парней захамутала. Как на волю невольников выпустить? А они? А их, оказывается, все устраивает. Нет, но ну они, конечно, правы. Если так поразмыслить, то действительно не будет этих, скорее всего, других вручат. Ради моих хотелок империи никто рисковать не будет. Междуусобиться не нужна. Выходит, они мои навсегда? Пока смерть не разлучит нас? Что-то меня в жар кинуло. А Тайн, смотря мне в глаза, продолжал. «И я, в общем, тоже». «Что тоже?» Спросила я с подозрением. «Ну, в общем, я тоже детей хочу». Выпалил он. Я аж вздрогнула. А потом обвела взглядом всех желающих и решила уточнить, кто сколько хочет. «Нет. А что, заказчики здесь. Фабрика по производству детей тоже здесь. Делаем заявки, господа». «Ну и кто желает детей?» «Нет, не так. Кто сколько хочет мальчиков и девочек?» Подвоха в моем вопросе никто не почуял, и все честно признались. Выходило минимум 10 мальчиков и столько же девочек, а там как звезды решат». Я решила еще один момент уточнить. Если у них с самками проблемы в зачатии детей, откуда такие запросы? Ответили, что они в курсе проблем с рождаемостью. Но ведь я задала вопрос, сколько они детей хотят. Хотеть не значит иметь. Ну, это немного успокоило меня. А то я уж думала, что инкубатор в моем лице нашли. А они мечтами поделились. Вот ведь для них мечты, а для меня может быть и реальность. Вот и стол, наконец, накрыли. Меня усадили во главе стола, а сами распределились по бокам. Ужин прошел без происшествий. Корун все таки самый заботливый и предусмотрительный из моих мужей. Хотя и у других, может быть, есть таланты. После ужина мы перебрались в уютную гостиную, где и продолжили знакомиться друг с другом. Спать не хотелось. На пару дней мы предоставлены сами себе, так что успеем выспаться. А там еще подумаем. Вообще полагается мужчинам брачный отпуск на 45 рабочих дней, не считая праздников и выходных, если таковые выпадут на это время. Свадебное путешествие, обычно это путешествие по мужненной родне, знакомство с побратимами, то есть с другими мужьями своей милой, ознакомление с бытом семьи. На это нужно время. Да и нам тоже надо будет навестить свекровушек, чай извелись, 10 свекровей. Надо у полковника Шторма запастись успокоительным, и сердечными каплями. Ох, жизнь семейная. В гостиной меня усадили, нет, не на кресло, на зарано. В целях успокоения его второй ипостаси. Браслет-то я активировала, обрачной ночи не было. Вот змеи бесится. Благовидный предлог. Смотрю, мужья уже начали действовать, оперативники, блин. Когда все заняли приглянувшиеся места, решила спросить у драконитов Что они думают по поводу того, что их мне подарили, и как относятся ко мне? Ралиф с Тарианом переглянулись, и первым начал Тариан».